Лучше всего падан Фейн чувствовал себя ночью. Неслышным шагом он пробирался по увешанным гобеленами коридорам Белой башни. И, казалось, сама темнота за ее стенами накинула на него свой покров, пряча от врагов. Пусть на его пути и горели стоячие позолоченные светильники с зеркальцами. Фейн знал это чувство обманчивое. Его враги многочисленны, и они повсюду. И теперь... Как и в любой час бодрствования, Фейн ощущал Рандал Тора. Он не знал, где тот находится сейчас, но всем своим естеством чувствовал, нет, был уверен, тот по-прежнему жив. ушаил Шайл Гул в бездне Рока обрел Фейн этот дар. Дар чувствует Рандал Тора. Разум Фейна, едва коснувшись, устремился прочь от мучительных воспоминаний о том, что с ним сделали в бездне. Из него по капле выжили его сущность и воссоздали его заново. Но позже в Оридоле он переродился. Возродился, дабы поразить и уничтожить всех своих врагов, и старых, и новых. Шагая, крадучись по пустынным ночным переходам башни, Фейн чувствовал и еще кое-что. Ту вещь, которая принадлежала ему и которую у него украли. То, что влекло Фейна в эти мгновения, было сильнее всего прочего. С этим влечением не сравнится ни желание смерти Ранда Алтора, ни стремление уничтожить башню. Даже месть своему давнишнему врагу тускнела перед этой жаждой. Жгучее желание вновь стать цельным. Тяжелая, обшитая панелями дверь с массивными петлями, была обита железными полосами, В толстое дерево врезан черный железный замок, не меньше головы Фейна. Вообще говоря, в башне запирались на ключ немногие двери. Кто бы осмелился воровать в самой гуще Айседай? Однако кое-какие вещи башня считала слишком опасными, чтобы к ним мог приблизиться всякий. Самые опасные предметы хранились именно за этой дверью, под охраной крепкого замка. Тихонько хихикая, Фейн достал из кармана два тоненьких изогнутых металлических стерженька, вставил их в замочную скважину, начал нащупывать, нажимать, поворачивать. Негромкий щелчок, язычок замка отошел. Фейн привалился к двери, сипло смеясь. Под охраной крепкого замка. Окруженный могуществом Айс Седай и под защитой простого куска металла, К этому часу даже служанки и послушницы наверняка закончили свои дневные работы. Но мало ли что, кому-то не спится, кто-то может просто случайно пройти мимо. Фейн, которого время от времени по-прежнему сотрясали судороги веселья, сунул отмычки обратно в карман, извлек толстую восковую свечу, запалил фитиль от ближайшего светильника. Фейн затворил за собой дверь и, высоко подняв свечу, огляделся. Вдоль стен тянулись полки, на которых стояли простые ящики и богатые инкрустированные ларцы всевозможных форм и размеров. Маленькие фигурки из обычной и драгоценной подделочной кости, статуэтки из каких-то материалов потемнее. В пламени свечи поблескивали предметы из металла и стекла, хрустальные и кристаллические вещицы. С виду ни одна опасной не казалась. На полках и на всех сокровищах тонким слоем лежала пыль. Сюда даже оседай заходили редко, и никого другого в эту кладовую они не пускали. Фейн открыл стоящий на полке на уровне пояса ящичек темного металла. В пространстве, тесно сжатым толстыми, в два дюйма свинца каждая, стенками, помещался изогнутый кинжал в золотых ножнах. В навершии его рукояти был вделан крупный рубин. Но ни золото, ни тускло блеснувшие точно густая кровь рубин нисколько не интересовали Фейна. Он торопливо накапал на полку возле ящичка немного горячего воска, укрепил свечу и алчно схватил кинжал. Едва коснувшись кинжала, Фейн с облегчением вздохнул и чуть ли не в эстоме потянулся. Он вновь стал цельным, «Един с тем, с чем был связан так давно, воссоединившись с тем, что самым настоящим образом дало ему жизнь». Слабо скрипнули железные петли, и Фейн метнулся к двери, размахивая перед собой искривленным клинком. Светлокожая молодая женщина, открывшая дверь, успела только охнуть и попыталась отскочить. Но Фейн полоснул ее по щеке. В тот же миг он отбросил ножны, И, схватив женщину за руку, рванул ее в кладовую. Высунув голову за дверь, Фейн всмотрелся в оба конца коридора. По-прежнему пусто. Не очень-то спеша, Фейн втянул голову обратно и закрыл дверь. Он знал, что увидит, когда оглянется. Молодая женщина билась на каменном полу, безуспешно пытаясь закричать. Ее руки, прижатые к лицу, уже почернели и безобразно раздулись. Темная опухоль наползала на плечи, растекаясь точно густое масло. Снежно-белые юбки, отороченные по подолу разноцветными полосками, взметнулись, когда она бестолку засучила ногами. Фейн слезнул с ладони брызги крови и, хихикнув, нашарил на полу ножны. — Ты болван! — Фейн развернулся, вытягивая руку с кинжалом. Но воздух вокруг него будто затвердел плотно обхватил от шеи до подметок сапог. Так он и застыл, стоя на цыпочках, чуть ли не вися в воздухе, выставив готовый к удару кинжал и глядя на алвиарин. А закрыла за собой дверь и прислонилась к ней, рассматривая Фейна. На сей раз петли не скрипнули. Тихое шарканье мягких туфель по каменному полу не замаскировало бы скрипа. Фейн сморгнул капельки пота, внезапно обжегшие глаза. «Неужели ты и вправду полагаешь, — продолжила алвиарин что у этой комнаты нет охраны, что за ней нет надзора?» На этот замок был наложен малый страж. Следить за ним сегодня ночью и вменялась в обязанность этой юной дурочки. Поступи она как положено, и в эту минуту за порогом тебя поджидали бы с дюжину стражей и не меньше, а и седай. Вот за свою глупость она и поплатилась». Звуки агонии позади Фейна стихли, и он сузил глаза. Алвиарин была не из желтой Айя, но она все равно должна была попытаться исцелить девушку. И тревогу, как обязана была сделать принятое, это Айси Дай не поднимала. Иначе она оказалась бы тут не одна. — Ты из черной Айя, — прошептал Фейн. — Опасное обвинение, — спокойно заметила алвиарин оставив, правда, неясным, для кого из них оно опасно. Суан Санчей, когда ее подвергли допросу, пыталась утверждать, будто черные Айя существуют. Она умоляла, чтобы ей позволили рассказать нам о них, но элайда не пожелала об этом слышать и не услышала. Байки о черных Айя — подлые клевета на башню. — Ты из черной Айя, — повторил Фейн громче. «Ты хотел украсть эту вещицу?» Она говорила, будто и не слыша слов Фейна. «Рубин того не стоит, Фейн. Или как там твое имя? Клинок осквернен в крайней степени. И даже последний дурак не прикоснется к нему голыми руками, разве что клещами. Да и оставаться подле него без особой нужды опасно. Можешь посмотреть, что он сотворил свирайный Итак». Почему ты явился сюда и направился прямиком к тому, о местонахождении чего не должен был знать? Заниматься поисками у тебя не было времени. Я могу убрать Элайду. Тогда ее место освободится для тебя. Одно прикосновение этого клинка и даже исцеление ее не спасет. Фень попытался жестикулировать кинжалом, но не смог пошевелить им и на волосок. А если бы мог алвиарен была бы уже мертва. «Ты станешь в башне первой, а не второй!» Она рассмеялась ему в лицо. Холодно и презрительно зазвенели колокольчики. «Ты думаешь, я не могла бы стать первой, если бы пожелала?» «Мое положение меня вполне устраивает. Пусть Элайда приписывает себе лавры за то, что называет успехами. Пусть обливается холодным потом за свои неудачи. Неизвестно, что означает власть. Итак, отвечай на мои вопросы, иначе утром вместо одного трупа здесь обнаружат два. Так или иначе, здесь все равно окажется два трупа, независимо от того, устроит ее подходящих к случаю ложь или ей безразличен любой ответ. В живых она его не оставит. — Я видел Токандар. Произнести эти слова было невыносимо больно. Одно воспоминание о случившемся пронзало мукой. Фейн сдержал стон, через силу проталкивая слова между зубов. «Громадное море тумана! Безмолвно накатывающиеся валы, что разбиваются от черной утесы. А под густым туманом погрово вспыхивают огни кузнец. А от молний, вонзающихся в небеса, люди впали бы в безумие. Продолжать ему очень не хотелось». Но он превозмог себя. Я шел по тропе в преисподнюю Шаулгул, По длинной-длинной пещере, А камни над головой, нависая чудовищными клыками, Ерошили мне волосы. И, наконец, я вышел на берег озера Из огня и расплавленного камня. Нет, только не это опять. Там, в бездонных огненных глубинах, Великий повелитель тьмы, Его дыханием даже в полдень черны небеса надшел гул. Теперь Алвиарин стоял выпрямившись, с округлившимися глазами. Не от страха, а под впечатлением услышанного. — Мне доводилось слышать о... — тихо заговорила она, затем встряхнулась и вперила в Фейна пронзительный взор. — Кто ты? Зачем ты здесь? Тебя послал кто-то из... от... избранных... «Почему я не уведомлена?» Фейн запрокинул голову и засмеялся. «Неужели таким, как ты, сообщают о поручениях, данным таким, как я?» В голосе Фейна вновь сильнее зазвучал исконный лугарский акцент. «Каким-то образом Лугард был его родным городом. Значит, избранные посвящают тебя во всё что Что-то внутри будто кричало, что Фейн поступает неправильно. Но он ненавидел Айс-Седай, и это нечто тоже их ненавидела Будь осторожна, хорошенькая маленькая Айс-Седай. Не то они отдадут тебя на потеху Мурдраалу. Озлобленный взор Алвиарин сосульками вонзился в глаза Фейна. — Еще посмотрим, мастер Фейн. Ты тут нагадил изрядно, и я за тобой так и быть приберу. А потом мы еще посмотрим, кто из нас будет у избранных стоять выше. Не сводя глаз с кинжала, Алвеарин попятилась из комнаты. Лишь через минуту после ее ухода воздух вокруг Фейна обрел обычные свойства и выпустила его из своих крепких объятий. Злясь на себя, Фейн ощерился. Дурак! Играешься с седой по их правилам, унижаешься. Потом одно мгновение прорвавшегося гнева и все рухнуло. Вкладывая кинжал в ножны, он порезался. Потом, облизнув рану, сунул оружие под куртку. Он вовсе не тот, за кого она его приняла. Когда-то он был приспешником тьмы, но теперь он нечто много большее. Много большее и выше этого. Нечто совсем иное. Если ей удастся связаться с кем-то из отрекшихся раньше, чем он успеет с ней разделаться. Лучше не пытаться. Сейчас нет времени искать Рок-Валир. За городскими стенами Фейна ждут его сторонники. Должны ждать. Он изрядно нагнал на них страху. Фейн надеялся, что из людей кое-кто еще жив. Солнце еще не взошло, а Фейна уже и след простыл. Он выбрался из башни и покинул город-остров Тарвалон. Алтор где-то там, далеко, а он вновь стал цельным.